Глава десятая Дэн «Спрячь копилку», — сказала парню Светка, и тут свободной рукой снова подтянул съехавшие шорты. «Ты где эти портки раздобыл вообще? Таких, как ты, туда двоих засунуть можно». «Стащил у какого-то мужика на пляже, когда он полез в воду», — признался парень. «Все лучше, чем шататься по городу абсолютно голым». «Голым?» — переспросила Лера. «Так я очнулся на пляже вообще без всего». «Минутку». — воскликнула Светка. Она вытащила из кармана телефон и принялась быстро в нём что-то искать. — Так это ты? Звезда Ютуба? Чего? — нахмурился поедатель йогурта. — Вот! — Светка сунула телефон Лере под нос. — Взгляни! Снято сегодня днём на нашем пляже уже несколько тысяч просмотров! Лера увидела пляж, испуганных людей и какого-то парня с голым задом, который гордо удалялся вдоль линии прибоя с нелепой соломенной шляпой на голове. Светка заливисто расхохоталась. «Я случайно наткнулась сегодня днём», — призналась она. «Там комментариев больше сотни. Пишут, что какой-то балбес проснулся на пляже голышом. Видимо, хорошо погулял накануне на вечеринке. Его поначалу за утопленника приняли». «Это точно я», — кивнул парень. «Только я не гулял нигде. Это утро — моё самое первое внятное воспоминание, а всё, что было прежде — чёрная дыра». «Обалдеть!» — восторженно сказала Светка. — Да мы тут со знаменитостью общаемся! — Надо подобрать тебе какую-то одежду, — спохватилась Лера. — У вас с Максимом, кажется, один размер. Может, найду тебе что-то из его старых вещей? — Максим? — парень вывалил в рот остатки йогурта. — А это ещё кто? — Мой брат! — Блин! — Лера шлёпнула себя по лбу. — Меня наверняка дома заждались. Я даже есть расхотела. «А у меня только-только аппетит разыгрался», — призналась Светка. «Вот что, давайте возьмём тут что-нибудь перекусить и перейдём в беседку возле нашего корпуса. Всё же нам нельзя здесь находиться, да и ключи нужно охране вернуть, пока не спохватились». Она нашла в кладовой пакет и быстро побросала в него какие-то баночки и коробочки из холодильника, салаты, паштеты, остатки жаркого и несколько небольших бутылок воды. Затем поманила Леру и странного парня за собой и погасила в кладовке свет. «Я вообще удивлена, что нас до сих пор не застукали», призналась она, когда все трое вышли из корпуса. «А ты как в пансионат пробрался?» «Перелез через ограду в дальней части парка», ответил парень. «Там никого не было. А когда подошел к зданию, меня, наверное, за отдыхающего приняли. Кто еще станет бродить тут в таком виде?» За корпусом общежития персонала действительно стояло несколько уютных беседок, окруженных декоративными кустами. Ребята расположились в одной из них, и Светка вывалила содержимое пакета на столик. Парень тут же набросился на еду. Он и правда был очень голоден. Лера взяла пакетик творога, и Светка протянула ей предусмотрительно прихваченную пластиковую вилку. Парень отлично справлялся голыми руками. «Постой, а ты где ночевать собираешься?» — спросила Лера, не сводя с него глаз. «На пляже», — ответил тот. «Больше всё равно негде». «Сегодня сильный шторм обещали». — заявила Светка. — Так что на пляж нельзя. Смотри, какой ветер поднимается. Ветер действительно усиливался, и пальмы позади беседки громко шуршали и потрескивали раскидистыми ветвями. — Погоди, а раньше ты где ночевал? — спросила Лера. — Не помню, — пожал плечами парень. — Час от часу не легче, — с набитым ртом пробубнила Светка. — Откуда ты только взялся на наши головы? — Он точно не местный, — заметила Лера. — Такой же бледный, как я, — Значит, на солнышке еще не бывал. — Бывал, — возразил парень, вытянув ногу и придирчиво ее осмотрев. — И не бледная, а скорее красная. — Ничего, загорю еще. — Он тут недавно, понимаешь, — обратилась Лера к Светке. — Может, все же в полицию обратиться? — Я от вас удеру, — предупредил парень, расправляясь с очередной баночкой йогурта. — Или надо узнать, не происходило ли рядом с городом каких-нибудь аварий, — не унималась Лера. Вдруг он ехал на отдых и в катастрофу попал. «Синяков на нём не видно», — констатировала Светка. Лера удивлённо на неё покосилась. «Значит, подруга не просекла, что фингал на незнакомца зажил мгновенно, и сам он, похоже, отлично себя чувствовал, уплетал йогурт и жаркое за обе щеки». «Надо ему имя придумать», — сказала вдруг Светка. «А то мы даже не знаем, как его называть». «Ага, кличку», — хмыкнул парень, как щенку, которого на помойке подобрали. «Я не возражаю. Ну и какое имя подходит мне больше всего?» Лера и Светка задумались. Парень тем временем доел йогурт и, сходив к ближайшему фонтанчику, отмыл руки и лицо. «Бандит?» — предложила Светка. «Арчи или этот... Трезор?» «Будете меня так подзывать, когда захотите почесать за ушком», мрачно сказал парень, вернувшись. Лера взглянула на этикетки вскрытых баночек из-под йогурта, оставленных им на столе. «Дэн!» — сказала вдруг она, прочитав одно из названий. «Что, если мы будем звать тебя Дэном?» Парень промолчал, словно прикидывая имя на себя. «Пойдет», — наконец кивнул он. «Дэн так Дэн. И кстати, ты мне обещала каких-нибудь шмоток подогнать». «Верно», — вздохнула Лера. «Пора домой. Сброшу вам что-нибудь с балкона. Обратно меня уже не выпустят». Она чмокнула Светку в щеку и неохотно отправилась домой. Отчего-то ей жалко было расставаться с этим странным парнем. Дэн проводил её внимательным взглядом. Поднявшись на второй этаж, Лера тихонько вошла в тёмную квартиру. К счастью, мать уже спала и даже тихонько похрапывала. Максим тоже спал у себя. Лера прокралась в ванную и плотно прикрыла за собой дверь. Хорошо, что через небольшое окно под потолком проникал свет от уличных фонарей, иначе она вообще ничего не увидела бы. Старые вещи в их доме никогда не выбрасывались. То, что еще имело вид, Вера Максимовна передавала для детей своих друзей и знакомых. А то, что пришло в негодность, шло на тряпки для хозяйственных нужд. Максим только сегодня утром отдал маме пакет со старыми футболками и выленившими шортами. Для жителей Санкт-Петербурга они уже не годились, но в новом Ингершаме некоторые на пляже одевались куда хуже. Лера вытащила вещи из корзины для грязного белья, тихо вышла из ванной, прокралась в свою комнату, и через окно выбралась на балкон. Светка и Дэн уже стояли внизу, в кустах, и она сбросила им одежду. «Спасибо!» — громко прошептал парень, приложив к себе футболку. Она оказалась ему впору. Прихватив шорты, Дэн зашёл за ближайший фонарный столб, повернулся к Светке спиной и быстро стянул свои обноски, оставшись голышом. Светка покачала головой. «Нет, ну ты видела эту бесстыжую морду?» и вот точно в полицию когда-нибудь загребут за аморальное поведение в общественных местах. «Если тебе не нравится моё поведение, тогда почему-то за мной подглядываешь», — спокойно спросил Дэн, одеваясь. Лера, даже стоя на балконе, поняла, что Светка покраснела и едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Вскоре Дэн снова приблизился уже в шортах и футболке Максима. Вещи сидели на нём отлично. «А обуви у вас никакой не найдётся?» — спросил он. «Вот с этим проблема, извини», — развела руками Лера. «Ладно, пока босиком похожу. Может, завтра найду где-нибудь». «Украдёшь?» — уточнила Светка. «Не хочешь, чтобы тебе врали? Не задавай глупых вопросов», — ответил Дэн. «Ладно, теперь мне и правда пора». Он помахал Лере рукой. «Ещё раз спасибо». «Куда ты сейчас?» «Придумаю что-нибудь, но на пляж не пойду, обещаю». «Захочешь есть, приходи к нам», — вдруг сказала Лера. Дэн помолчал, обдумывая её предложение. «Ладно», — наконец кивнул он. «Ещё увидимся. Наверное». Сказав это, парень подошёл к ограде пансионата, с лёгкостью перемахнул через двухметровый забор и растворился в темноте. «Кому рассказать, так ведь не поверят, что это случилось на самом деле», — усмехнулась Светка, глядя ему вслед. «Не говори». Лера вдруг широко зевнула, прикрыв рот ладонью. «Ладно». — До завтра. Светка помахала ей рукой и отправилась домой. Лера через окно вернулась в комнату, закрыла ставни и блаженно вытянулась на кровати. — С кем ты только что разговаривала? — раздался вдруг в темноте тихий голос брата. Оказалось, Максим стоял в дверном проеме и уже какое-то время наблюдал за ней. — Ты не спишь? — удивилась Лера. — Уснешь тут, когда ветер так шумит. Кстати. Мне тут твоё полотенце передали». «Ого, правда?» — подскочила Лера. «Есть же честные люди». Одна девушка отдыхала рядом с вами на пляже, слышала ваш разговор, в том числе и обо мне. Просто подошла и сунула мне полотенце. Как вы умудрились его забыть? О, долгая история. Денек выдался просто сумасшедший. А я бы послушал. Всё равно не спится. «Мама обо мне не спрашивала?» «Я сказал ей, что вы со Светкой сидите во дворе». «Как ты с ней болтала?» Я вроде слышал и мужской голос. «Ты не поверишь», — с улыбкой произнесла Лера. Она начала рассказывать Максу обо всём, что сегодня произошло. О походе на пляж, о бегстве от местных хулиганов, о найденном в разваленных дневнике. Максим слушал её и мрачнел на глазах. «Ты их запомнила?» — прошипел он. «Тех гадов, что за вами побежали. Показать их сможешь, я им бегалки-то поотрываю». «Не надо. Они и так уже поплатились», — сказала Лера. «Неизвестно еще, выбрались из развалины или нет. А мы со Светкой впредь будем осторожнее. Но слушай дальше». И она продолжила свой рассказ, перейдя к случившемуся на кухне. И чем дольше рассказывала, тем больше понимала, что ей снова хочется увидеть этого загадочного Дэна. Он сильно заинтересовал ее, и сам парень, и его история. «Что с ним случилось?» как долго продлится его амнезия. «Погоди», — скинул голову Максим, «а ведь я его видел сегодня днём на пляже. Он и правда был похож на утопленника, сумасшедший какой-то». «Вообще-то он забавный», — улыбнулась Лера, «и очень симпатичный». Максим закатил глаза и, пожилав сестре спокойной ночи, ушёл в свою комнату. Тогда Лера включила телефон и нашла то самое видео, которое ей показывала Светка. Многие очевидцы происшествия выложили видеоролики, на которых Дэн лежал на пляже словно труп, снимал шляпу с какой-то вредной старушки, оглядывался по сторонам с таким потерянным и отрешённым взглядом, что Лерри снова стало его жалко, особенно теперь, когда она знала о его амнезии. Хотелось надеяться, что придёт время, и он всё вспомнит. Она бы сильно этого хотела. Ветер внезапно распахнул створки окна, и шторы взметнулись к самому потолку. Лера встала с кровати, чтобы закрыть створку окна на защелку, но тут что-то снаружи привлекло ее внимание. В метрах в пяти от общежития, в густых зарослях декоративного кустарника, кто-то стоял. В свете ближайшего фонаря Лера отчетливо увидела черный силуэт. На месте глаз у неизвестного горели две яркие красные точки. Девушка прищурилась, чтобы рассмотреть получше, но тут резкий порыв ветра снова всколыхнул ветви деревьев, и силуэт пропал. Решив, что ей показалось, Лера плотно закрыла окно. В чёрном небе полыхнула первая молния. Да, похоже, ночка будет беспокойной.